Глава седьмая. Уильям. Торопливо натягивая одежду, я пытался переварить новую для себя информацию. «Выходит, ты не ведьма?» Фиалковые глаза девушки оскорбленно сверкнули. «Тебя так сильно котелком приложило, что память отшибла? Я уже говорила, кто я и чем занимаюсь». «Да-да, одинокая травница, что живет одна в лесу». Кивнул, припоминая ее слова, которым не сильно поверил. «Жить в лесу не запрещено». «И не возразишь ведь?» «Как твое имя?» Виолета меня зовут», — буркнула девушка с неохотой. Имя ей удивительным образом подходило. А вот мое она спрашивать не стала. Ждет, что сам представлюсь или просто неинтересно. «Что городской аристократ забыл ночью в лесу?» Мы с братом искали пропавшую девушку. Решил говорить правду. И как? Нашли? Я кивнул, мысленно надеясь, что Адриан успел благополучно вывести леди Мант. И тут я вспомнил про поисковый артефакт. Прежде цепочка с ним висела у меня на шее, но сейчас ее не было. Это ты забрала кристалл, когда раздевала меня? Понятия не имею, о чем ты. Не видела на тебе никакого кристалла. Да если бы и видела, я не беру чужое!» Возмутилась Виолетта, и я по взгляду понял, что она не врет. Возможно, я обронил его, когда меня оглушило темной магией. А ведь там у озера еще и Норт остался. «Я должен найти своего коня», — спохватился я. «Выход там!» Травница махнула рукой в сторону двери. «Удачи в поисках!» «Ты не пойдешь со мной?» «С какой стати?» Изумленно выгнула она бровь. «Твой конь тебе и искать». «Зато ты живешь в лесу и наверняка знаешь его как свои пять пальцев. С твоей помощью это выйдет быстрее». Девушка сложила руки под грудью и зло фыркнула. «Я уже помогла тебе на свою голову». Она оттянула ворот платья, демонстрируя ведьминскую метку. Теперь придется искать способ, как от этого избавиться. Так что нет. Больше от меня помощи ты не дождешься. В подтверждение своих слов Виолетта села на кровать, на которой до этого лежал я, и отвернулась. Я хорошо заплачу, если поможешь мне. Предложил я, гипнотизируя взглядом профиль девушки и замечая, как сжались в тонкую линию ее губы. Мне не нужны твои деньги. Процедила она сквозь зубы. «Правда. А по твоему жилищу и не скажешь». И снова фиалковые глаза сверкнули яростно, грозя испепелить меня взглядом. «Я мог бы купить тебе хороший дом не в лесу, а, скажем, в столице, с ремонтом и слугами». «Не интересует». «Я мог бы вывести тебя в свет». Продолжал соблазнять заманчивыми перспективами. «Представить достойным женихам, аристократам». «Я же сказала, мне ничего этого не нужно!» Зарычала она, сжимая кулаки до побелевших костяшек. «Почему?» — не понимал я. «Любая девушка мечтает найти богатого жениха и удачно выйти замуж. Что с тобой не так? Живешь отшельницей посреди леса, общаешься с белками». «И меня это полностью устраивает. Еще раз повторяю». «Я не собираюсь тебе больше помогать. Уходи!» Тяжело вздохнув, я сделал несколько шагов в сторону двери и остановился. Да, я мог бы и сам найти Норда. Пусть это было бы труднее, но вряд ли конь ушел далеко от озера. В порядке бреда можно было бы воспользоваться бредовым способом Адриана и попросить леса помощи. Он ведь сработал, и баронессу мы нашли. Я попытался покинуть хижину, но не смог сделать дальше и шага. Что-то не давало мне, отзываясь странным тянущим ощущением в метке. Резко развернувшись на пятках, я направился к кровати, подхватил с нее не ожидавшую такого поворота девушку и, перекинув через плечо, направился к выходу. — Ты что творишь? Пусти меня, негодяй! — брыкалась она. «У меня есть имя, которое ты даже спрашивать почему-то не стала». «Нужно оно мне больно», — прошипела она разъяренной кошкой. «Меня зовут Уильям, герцог Уильям Бёрхард». Услышав имя, Виолетта ненадолго прекратила колотить нижнюю часть моей спины, но затем продолжила вырываться с удвоенной силой. «Пустите меня, ваша светлость!» Продолжала требовать она, пока я шел вглубь леса. «Хорошо», — согласился я, когда мы отошли достаточно от ее дома, ставя травницу на землю. «Можешь идти». Виолетта недоверчиво покосилась на меня, а затем решительно направилась обратно. Не прошла она и десятка шагов, как остановилась, словно наткнувшись на невидимую стену. «Что за шутки? Что это значит?» Я лишь скрестил руки на груди, наблюдая за ее бесполезными попытками и лишь убеждаясь в том, что в хижине мне не показалось. Похоже, метка мешает нам отойти друг от друга. Огорушил я девушку и сразу перешел к торгу. Предлагаю сделку. Ты помогаешь мне найти коня и потерянный кулон, а я, в свою очередь, помогу найти информацию, как снять наше проклятие. Я могу отказаться? «Можешь», — кивнул я. «Только тогда мне придется поселиться у тебя в хижине, а ведь я тоже не смогу отойти от тебя далеко». Виолетта слабо застонала, и будто одного на двоих нам мало было, пробурчало тихое проклятие в мой адрес. Я ожидал время девушки успокоиться, терпеливо ожидая, когда она примет единственно верное решение. «Похоже, у меня нет выбора». Подняла на меня полной решимости взгляд. «Я согласна».